Глава вторая. При виде письма Зареченский встрепенулся, словно охотничий пёс при виде добычи. Он тут же потребовал, чтобы я ознакомил его с содержанием моего послания для невесты. Капитан снова добавил в свой голос металлические ноты, блеснул вновь выглянувшими из-под губы резцами и впился взглядом в мои глаза, будто готовый к атаке хищный зверь. Я усмехнулся, покачал головой, приспокойно спрятал конверт в карман и поинтересовался, Прихватил ли капитан КГБ навстречу со мной пистолет? Заметил, что Лев Петрович нахмурил брови. Я пояснил причину, что покажу ему свою интимную переписку с Анастасией Бурцевой только под дулом пистолета. Развел руками и сказал, что иного варианта нет. Взглянул на Зареченского сверху вниз и тут же выслушал шквал предостережений и грозных обещаний, где снова проскользнули слова лесоповал, Сибирь, решетка и описание того, как капитан КГБ собственноручно оторвет мне голову. Я отметил, что не почувствовал в голосе Зареченского фальши. Вот-то Лев Петрович сам верил в то, что мне говорил. Я ответил капитану улыбкой. Сообщил Зареченскому, что помню не только московский адрес Анастасии Бурцевой, но и ее домашний телефон. Намекнул Леву Петровичу, что знаю телефон квартиры Бурцевых не только я, и что в случае чего Насте непременно сообщат, Кто и почему разрушил нашу с нею большую любовь? Я пожал плечами и заявил, что даже не представляю, как отреагируют на Настины жалобы ее папа и дедушка. Почти минуту Зареченский рассматривал мою добрую и почти искреннюю улыбку своими превратившимися в щели пулеметного дота глазами. Затем он хмыкнул и поинтересовался, не расстроится ли Анастасия Евгеньевна, если узнает, на что именно я променял ту самую большую любовь, Я ответил капитану печальным вздохом, не очень искренним, но громким, заявил, что моя любовь останется со мной навсегда. Демонстративно прижал ладонь Груди напротив сердца и добавил, что я патриот своей страны. Пояснил: если страна не желает, чтобы я принес ей пользу в качестве мужа Анастасии Бурцевой и обладателя хорошей должности в Москве, я подчинюсь этому решению в обмен на крохотную услугу, которую я по неосторожности уже пообещал другу. Повторил. «Лев Петрович, я всегда выполняю свои обещания». По тонкой нити ходишь, Сергей Леонидович», — сказал Зареченский. «Смотри, не оступись». Я пообещал капитану, что в ближайшее время воздержусь от какого-либо общения с Настей Бурцевой. Зареченский ответил мне обещанием, что сообщит о разговоре со мной заинтересованному лицу». Он припугнул меня строгими фразами «Никому не рассказывайте о нашем разговоре и не покидайте город». Никаких сроков Лев Петрович не озвучил. «Сергей Леонидович, не переживайте», — сказал он. «Уверяю вас, вы сразу поймете, что заинтересованное лицо приняло то или иное решение. Последствия этого решения не заставят себя долго ждать. В машине Зареченского я провел 34 минуты, Засек время по наручным часам. Наслушался угроз, надышался табачным дымом. В качестве прощального жеста капитан поздравил меня с праздником. С днем ВДВ. В этом году я его толком не отметил. ГАЗ-21 сорвался с места сразу же, как только я покинул его салон. Я проводил помчавшуюся к перекрестку Волгу взглядом. Выждал, пока автомобиль скрылся за поворотом. Лишь тогда я огляделся. Отметил. Солнце опустилось за крышу хрущевки, из кроны каштаны исчезли грачи, а Котова по-прежнему стоял на том самом месте, на котором нас остановил капитан КГБ. Я подошел к Лене, та схватила меня под руку. — Сережа, чего он хотел? — спросила Котова. — Что случилось? Я повел ее к трамвайной остановке, с удовольствием вдыхал уличный воздух. Ничего не случилось, все в полном порядке. Лена покачала головой, заглянула мне в глаза. Я заметил, что она взволнована. — В порядке? — переспросила Котова. — Этот человек был из КГБ, а оттуда просто так не приходит. — Из КГБ? — согласился я. — В КГБ работают такие же люди, как и везде. Делают нужное стране дело. Лена тряхнула головой, будто не согласилась с моим утверждением. Спросила. — Почему же этот капитан со своим нужным делом пришел к тебе? Я нехотя вынул из кармана уже слегка помятый конверт, показал его Котовый. Он интересуется вот этим. Твоим письмом? Моими отношениями с его адресатом. Почему? Это из-за той открытки Высоцкого? Лена произнесла фамилию Владимира Семеновича едва ли не шепотом. Я усмехнулся, покачал головой. Нет, Высоцкий тут ни при чем. Во всяком случае, о нем меня капитан не расспрашивал. Все дело в этой девчонке, в Насте Бурцевой. На самом деле ее отец не командир кремлевского полка, как сказал Артурчик, а полковник КГБ. И что с того?» Лена пожала плечами. «Ничего», — ответил я. «Но у Анастасии Бурцевой есть еще дед по материнской линии. Его фамилию тебе не скажу. Но уверен, что ты ее много раз видела в газетах и слышала по радио и по телевидению». Он член политбюро как апсс. «Ого! Ого!» — согласился я. Этот дед по несколько раз на неделе с Леонидом Ильичом целуется, смотрит парады демонстрации на Красной площади с в залее, и переживает, что его любимая внучка общается непонятно с кем. «Ты не непонятно кто!» — возмутилась Котова. Я улыбнулся. «Спасибо! Но он об этом не знал. Вот выясняет!» Я указал рукой в том направлении, куда умчалась Волга, капитана Зареченского. — Понятно. Лена вздохнула. Секунд пять мы молчали, шагали плечо к плечу по исчерченному трещинами тротуару. — Так это она и есть? — тихо спросила Котова. — Та самая, которая по расчету. Я кивнул. — Она. Мне показалось, что Лена вздрогнула. Я взглянул на ее лицо, заметил, что ее глаза... Влажно заблестели. «И что теперь?» — сказал Котова. «Женишься на ней?» Мимо нас по дороге промчался грузовик. Он оставил за собой шлейф из пыли. Я почувствовал, что на зубах у меня заскрипел песок. Сплюнул на тротуар. Котова наблюдала за мной, не моргала. «Нет, не женюсь». Я заметил, что Лена затаила дыхание. Она смотрела на мое лицо, хмурила брови. «Не женишься?» – переспросила Котова. Лена остановилась, и будто якорь удержал меня на месте. Чуть склонил на бок голову. Я увидел, что на ее переносице проявилась тонкая неглубокая морщина. Повторил. «Не женюсь?» «Почему?» – спросила Котова. «Ведь и ее дед, и отец, Москва, ты сам говорил, и хотел». «Говорил, хотел», – согласился я. «Но передумал». «Сейчас?» — я покачал головой. «Нет, еще там, в пансионате. А может, и еще раньше». «Почему?» Я заметил, что с переносицы Котовой исчезла морщина. Увидел, что в уголках глаз у Лены застыли маленькие капли влаги, а в самих глазах рассмотрел крохотное отражение своего лица. «Потому что я еще не готов к женитьбе», — сказал я. «Даже на дочери полковника КГБ» И внучки члена как ККПСС. Я еще слишком молод и глуп для такого ответственного шага. Неужели непонятно?» Котова кивнула, улыбнулась. Капли все же скользнули по ее лицу. Пробежали мимо носа, обогнули губы. На секунду замерли около подбородка и полетели на пыльный тротуар. Лена этого словно не заметила. «Так и будем стоять?» – спросил я. Лена покачала головой. Мы снова зашагали по улице в направлении трамвайной остановки. Я уже слышал, как там, за домами, грохотали по рельсам трамвая. Заметил, что Котова все еще улыбалась. Она шагала, чуть приподняв подбородок. Держалась за мой локоть, смотрела вперед рассеянным взглядом. Я чувствовал, как ее плечо то и дело чиркало по моей руке. Невольно вспомнил, как шел к пансионату Аврора рядом с Настей Бурцевой. Будто наяву вновь почувствовал запах табачного дыма. Мысленно воспроизвел несколько витиеватых фраз о пещере Платона. Усмехнулся. Котова повернула ко мне лицо. — Сережа, а когда она тебе приснилась? — Кто? — Это девушка из Москвы. Настя. Лена взмахнула ресницами. — Ведь ты же знал, что встретишь Настю там, в пансионате, — сказала она. Ты сам сказал, что передумал жениться на ней еще до поездки на море, хотя познакомился с ней только там. И об этой глупой женитьбе по расчету ты говорил мне давным-давно. Котова кивнула головой, словно ответила сама себе. Она тебе тоже приснилась, это правда, и ты поехал в этот пансионат не случайно. Прохоров говорил, что ты защитил эту Настю от хулиганов. Что там на самом деле произошло? Что случилось с той девушкой в твоем сне? Там она... умерла? Почему? Из-за чего?» Я усмехнулся. «Ты задаешь слишком много вопросов, Котова. Как тот капитан из КГБ? Вы с ним случайно не ни в одной конторе работаете?» Снова заметил между бровей у Лены морщину. «Сережа, расскажи, пожалуйста», — попросила Котова. «Что ты видел?» Она погладила меня по руке. Я хмыкнул и ответил. «Статью какого-то журналиста я видел», — пересказал Котовый ту самую статью из интернета, которую мне в прошлой жизни прислал Артурчик. Лена слушала меня внимательно. Морщина между ее бровей стала глубже. После слов об изнасиловании Котова крепко сжала мою руку. Она смотрела на мои губы, словно считывала по ним каждое слово и не доверяла только слуху. Вздрогнула, когда я упомянул о падении Бурцевой со скалы. Затаило дыхание, когда я повторил рассказ журналиста о том, как Настя в той, в моей прошлой жизни, отчаянно цеплялась за жизнь после падения на камни, кивнула и сжала кулаки, услышав о смерти Федора Тартанова. Она дослушала мой рассказ до конца. Вытекавшие из уголков глаз капли влаги нарисовали на ее лице извилистые влажные линии. «Это очень страшно, так...» — тихо сказала Лена. «Даже страшнее...» Чем при аварии самолета?» Спросила. «Его посадят в тюрьму». «Кого?» «Этого Федора». Я усмехнулся, сказал. «За какое преступление? За оторванные от блузы пуговицы? Это разве что на мелкое хулиганство потянет. Бурцева на него, конечно, обиделась. Но так и не поняла, к чему все шло. Там, на птичьей скале». Котова вздрогнула. «Жаль», сказала она. И очень обидно. Ты ведь этой девушке из Москвы тогда жизнь спас. А она об этом даже не узнала. Хорошо, хоть ты этого гада Федора хорошо стукнул. Я бы ему тоже по лицу двинула. Лена махнула кулаком. Ударила воображаемого Тартанова. Шагавшие нам навстречу женщины испуганно отшатнулись. Но витавшая в своих фантазиях Котова этого не заметила. — И что будет дальше? — спросила Лена. «Тебе ведь этот капитан из КГБ ничего не сделает? Ты ведь ничего плохого не совершил, да и вообще! Не хотят же они теперь, чтобы ты на этой студентке из МГУ женился!» Я посмотрел на возмущенно нахмурившую брови Котову и подумал. И «Именно этого они как раз и не хотят. В этом наше желание совпадает. Главное только, чтобы они об этом совпадении не догадались. Кирилл и Артурчик вернулись из кинотеатра уже затемно». Я вместе с отцом смотрел телевизор, когда мой младший брат вошел в комнату и заявил. — Серый, с тебя шесть рублей. Гони. — С какой стати? — поинтересовался я. — За лотереи, — сказал Кирилл. — Мы купили каждому по двадцать штук. Тебе, Артурчику и мне. С каждого по шесть рублей. Посмотрим, кто из нас на этот раз окажется удачливее. Кир показал мне две тонкие пачки 30-копеечных билетов денежно-вещевой лотереи. Заявил. Выбирай любую. Я покачал головой. — В азартные игры с государством не играю. — Играешь, — возразил Кирилл. — В прошлый раз тебе достался самовар. Я выиграл только два рубля, но у тебя тогда и билетов было побольше. — Поглядим, кому удача улыбнется теперь. Он потряс лотерейными билетами. — Между прочим, Серый, там сейчас снова ГАЗ-24 разыгрывают, как и в начале весны, — сообщил Кир. Они какие-то там москвичи. Так что ты мне еще завидовать будешь, когда я его выиграю. В пятницу 9 августа к воротам родительского дома подъехал мотоцикл ИШ-56 с боковым прицепом. Родной брат Чижика. Рычание его двигателя. Я услышал даже на фоне хрипов Артурчика. Прохоров сегодня снова развлекал нас пением под Высоцкого. Открытка с автографом артиста. Уже неделю висела у Артура над кроватью. Я выбрался из-за стола, жестом показал Кириллу, что прогуляюсь во двор родителей. Сегодняшний концерт Артурчик устраивал в дворе у бабушки. Котова встрепенулась. Я шепнул ей, что скоро вернусь. «Парус — Парус! — кричал Прохоров. — Порвали парус! Наташа Торопова ему подпевала. — Каюсь, каюсь, каюсь. Сидевший на мотоцикле гигантскую фигуру я опознал издалека даже несмотря на то, что не увидел лица мотоциклиста, когда тот проезжал мимо двора Прохоровых. Человек на мотоцикле телосложением очень напоминал полувеликана Хагрида из кинофильмов о Гарри Поттере или моего друга депутату Коли из прошлой жизни. Поэтому я сразу сообразил. В гости ко мне пожаловал Николай Уваров. А вот личность пассажира мотоцикла я просто угадал, потому что узнал сидевшую в люльке мотоцикла Маргариту Лаврентьевну только когда она сняла мотошлем. Заинтересованное лицо приняло решение меньше, чем за неделю, — подумал я. Вышел за ворота Прохоровых и сообразил, что адрес своих родителей я у Уварову не оставлял, а Маргарита Лаврентьевна была вместе со мной в поселке тогда, 1 мая, но до родительского дома мы вместе с ней не дошли. Уехали на чижики со двора Степана Кондратьевича. Спросили мой адрес у прохожих в поселке. Подумал я. Это как вариант. Тут Черновых все знают. Я увидел, что Николай Уваров решительно направился к калитке. Окликнул его. Коля обернулся. Он радостно расставил руки, будто я уже бежал к нему, чтобы обнять. «Если вдруг оказался вдруг...» Хрипел у меня за спиной голос Артурчика. «И не друг, и не враг, а так...» Уваров раскатисто проявил. «Студент, Серега, дружище!» «Сергей Леонидович!» Вторил ему голос выбравшийся из бокового прицепа мотоцикла Маргариты Рамазановой. Марго первая оказалась рядом со мной. Она вскинула руки, обхватила мою шею. Я услышал, что Рамазанова всхлипнула. Почувствовал, как Маргарита Лаврентьевна... Пачкала мои щеки губной помадой. Вдохнул уже слегка подзабытый аромат ее духов. Диарелла от Диор, смешавшийся с запахом валерианы. Вспомнил, что в деревне я запах французских духов Марго не замечал. Да и косметикой Маргарита Лаврентьевна там не пользовалась. Рамазанова уже не казалась скромной сельской жительницей. Я заметил, что у нее в ушах блестели золотые серьги с рубинами. А на пальцах Маргарита Лаврентьевны сверкали драгоценными камнями золотые кольца. Сергей Леонидович выдохнул мне в ухо Марго. Она снова меня поцеловала, на этот раз чмокнула в губы. Я увидел застывшие в ее глазах слезы. Серега, да я тебя обниму. Маргарита Лаврентьевна шагнула в сторону. Меня заключил в свои медвежьи объятия Коля Уваров. Он сжал мои плечи, будто выжимал из них сок. Приподнял меня над землей. От Николая пахло незнакомым одеколоном. Мне почудились в нем нотки герани, лаванды и табака, чей аромат смешался с запахами бензина, пыли и пота. Я отметил, что Коля приехал в сером костюме. Заметил на его галстуке смутно знакомый золотой зажим с крупным, похожим на бриллиант камнем. Уваров вернул меня на землю хлопал меня по плечам и по спине. Его удары гулом отзывались у меня в голове. Мне почудилось, что Николай пьян, хотя спиртным от него не пахло. — Дружище, как ты нас порадовал! — заявил Коля. Он выпустил меня, на шаг попятился. В рукав его пиджака тут же вцепилась Марго. Подкрашенные черной тушью слезы рисовали на лице Рамазановой извилистые полоски. — Серега, ты настоящий друг! — — заявил Уваров. — Спасибо тебе. Я твою помощь не забуду. — Да. Я усмехнулся и произнес. — Рад вас видеть. Очень. А теперь спокойно мне объясните, что у вас случилось. — Наиль подписал бумаги о разводе, — сказала Маргарита Лаврентьевна. — Суде, сегодня утром. Она на Носовым платком промокнула на глазах слезы. — Сережа, я больше не замужем, — сообщила она разведена, свободна. Маргарита Лаврентьевна шмыгнула носом. Обняла Николая, прижалась мокрой щекой к ткани его пиджака. Коля погладил Марго по голове. Мне почудилось, что в бедовых русых волосах Рамазановой блеснули седые волоски. — Как интересно! — произнес я. «Поздравляю — Поздравляю! Пожалуй, Варову и Маргарите Лаврентьевны руки ровно за неделю сработали, мысленно отметил я. «Очень оперативно. Молодцы!» Я посмотрел на счастливые лица Николая Марго, улыбнулся и подумал. Вот только у меня появился вопрос, товарищи москвичи. «Или кто там так быстро выполнил мою просьбу? Спасибо вам, конечно. Но к чему такая спешка?»